Глава 11. О трудных временах и об опасностях, которые подстерегают ёжиков на каждом шагу. С тех пор, как Кейден вернулся с того света, прошло три месяца. С каждым днём ненависть к нему Редрика только росла. Сторонний наблюдатель сказал бы, что ненавидеть сильнее невозможно — Плохо же он его знал, этот сторонний наблюдатель. Если уж на то пошло, его вообще никто не знал. Он привык всю жизнь скрывать свои настоящие чувства. А что было делать? Как будто судьба оставила ему выбор. После смерти родителей никакого выбора у него и не было. Рос в королевской семье, где все остались ему чужими, где он был страшно одинок. Бесконечно смирял себя. Прятал свои мысли, мечты и желания. Конечно, он желал стать королем. Что в этом странного? Кто на его месте не желал бы? И самое обидное было всё потерять. Когда, казалось, цель уже так близка, просто протяни руку и возьми. Рик ненавидел его. Ненавидел. Теперь еще и за разбитые надежды, за растоптанную мечту. Он как будто вернулся в прошлое. Снова окутывать надёжным покровом каждую свою мысль, хотя хочется швырнуть её братцу в лицо. Снова подчиняться, хотя рождён повелевать. Снова выдавливать из себя слова поддержки, потому что кое-кто в ней, видите ли, нуждается. Снова успокаивать, когда Кейден впадает в тоску. Ведь загадочную спасительницу, в существование которой король упрямо верит, не нашли до сих пор. И это, к слову, совершенно не идёт на пользу и без того поганому характеру самозванца на троне. Несмотря на неудачи, Кейден требовал, чтобы поиски продолжались. Он приказал поставить охрану у какой-то заброшенной лачуги в дальнем лесу, в которую, как он полагал, девчонка однажды может вернуться. Каждого, кто приближался к хижине, немедленно арестовывали и доставляли в столицу — Король лично их всех допрашивал, подолгу копался в мозгах, но не находил никаких ценных сведений, которые помогли бы ему найти пропажу. Увы, то были лишь крестьяне, дровосейки и охотники из окрестных деревень, решившие пересидеть в заброшенной хижине непогоду или остаться на ночлег, чтобы не бродить в темноте по лесу. За месяцы неудачных поисков король поочерёдно отправил в отставку пятерых полковников, двух генералов и трёх начальников королевской охраны. Перед каждым из них ставилась задача отыскать девчонку, но ни один не справился с важнейшей миссией, и на доклады о неудачах братец реагировал нервно. Выполняя распоряжение Кейдена, гвардейцы рыскали по всему королевству — Первое время ходили по деревням у дальнего леса. Постепенно круг поисков расширялся. С молодыми особами женского пола, жительницами тех деревень и городков, проводили беседы. Где особо была в день открытия королевской охоты? И в последующие дни? Может ли кто-то подтвердить, что никуда дальше родной деревни особо не отлучалось? Тех, кто не мог дать чётких показаний, везли к королю. Кейдену было достаточно одного взгляда на очередную доставленную во дворец испуганную девицу, чтобы надежда на его лице тут же сменилась разочарованием и болью. Нет, не она. Редрик понятия не имел, как Кейден собирается отыскать ту самую, и по каким признакам он сможет ее вычислить, если не помнит ни ее лица, ни имени, вообще ничего о ней. Любовь должна была подсказать ему, ведь в том, что братец отчаянно влюблён в свою таинственную незнакомку, сомневаться не приходилось. На что готов пойти влюблённый мужчина, если предмету его страсти, ну, скажем, угрожает опасность? За эти месяцы Рик пришёл к выводу, что Кейден с его нравом и склонностью к безрассудным поступкам пойдёт ради своей девчонки на всё — Ох, поскорее бы она отыскалась. После этого Рику останется лишь решить, как использовать чувство короля в собственных интересах. Всего три месяца, а кажется, что тысячу лет прошло с тех пор, как он вернулся во дворец после несчастного случая на охоте. Все эти месяцы жизнь Кейдена была подчинена единственной цели — найти девушку. Он ничего о ней не помнил. Вот что ужасно. Лишь сердце переполняло уверенность, что его спасительница действительно девушка. Не бородатый мужик средних лет, не дряхлая старуха. Нет, Кейден знал, что она красавица. Она была самой прекрасной девушкой на свете, раз сумела запасть ему в душу. Днём он думал о своей идеальной возлюбленной и пытался отыскать её — По ночам ему снился один и тот же сон. Он хватал её в охапку, чтобы больше никогда не отпускать. Он целовал её, ласкал её, наслаждался близостью с ней, но он не мог её видеть. Раз за разом она ускользала из этих сладких грёз, из этих мучительных кошмаров, что бы он ни делал и как бы ни старался её удержать, словно тающий в воздухе дым от костра. Словно вода, утекающая сквозь пальцы, незнакомка покидала его сны, оставляя на губах лишь вкус неудовлетворённого желания. Иногда казалось, что решение вот оно перед носом, надо только постараться лучше, приложить ещё немного усилий, и он разгадает все загадки. Как она сумела его спасти? У неё ведь наверняка кудрявые волосы, правда? Почему она так сильно нужна ему и где её искать? Иногда, казалось, он сейчас протянет руку и поймает капризный мираж, и тогда, наконец, избавится от своего наваждения, но пальцы всё время хватали пустоту. Чёртов Алан в два шага пересёк разделявшее их расстояние и остановился. Он шумно выдохнул. Взгляд у него был довольно дикий. Ника начала мысленно прощаться с жизнью. «Ты меня ищешь?» — приняла щебетать Дониза. «Алан, дорогой, здесь же только для персонала. Ты счет хотел попросить?» «М-м, да», — ответил он, свирепо глядя мимо Донизы на Нику. «Смотрит-то как», — подумала она. Насквозь глазами просверлил. Решает, наверное, быстро будет меня убивать или медленно. «Тебе надо вернуться за столик. Я сейчас принесу счёт», — продолжала щебетать Дониза. «Похоже, решил отрезать по кусочку», — думала Ника. «Может, я смогу убедить его начать с волос? Хотя погоди, алан я как раз хотела тебе сказать», — щебетала Дониза. «Эх, а ведь я мечтала когда-нибудь объехать все нижние земли», — думала Ника. «Говорят, на севере самые красивые места». «Завтра у меня день рождения. Да-да, совпадение-то какое, представляешь?» — щебетала Даниза. «И книгу другому издательству не успела предложить», — думала Ника. «Теперь уже её никто никогда не прочитает». Я до сих пор поверить не могу, что вовремя тебя встретила. Аллан, ну, Алан, ты же, конечно, ко мне придёшь», — щебетала Даниза. «Плавать так и не научилась», — думала Ника. «Новую книгу писать даже не...» «Что? Что?» — озвучил её мысли гадкий Алан. «Я приглашаю тебя на свой день рождения. Завтра. Мы же так давно не виделись». — воскликнула Даниза. «Дани, ты с ума сошла!» — закричала про себя Ника. «Не надо его приглашать!» «Дани, ты с...» алан откашлялся. «Это как-то неожиданно, я бы с радостью, но...» «Нет, так и знай, я отказа не приму. Ты обязан прийти. Я сейчас расплачусь, если ты не пообещаешь, что придёшь». «Дани, нет, пожалуйста...» Ника едва не проорала это вслух. Да не нет. Пожалуйста, не обижайся», — покачал головой Алан. «Поверь, я буду лишним на твоей вечеринке. Я знать никого не знаю и совершенно не горю желанием. К тому же на завтра у меня запланирована куча дел. Да, я должен...» «Как это, никого не знаешь? Меня знаешь? А вот Ника, моя лучшая подруга. Её теперь знаешь?» «О, боже!» ники казалось, что она сама сейчас расплачется. «Кроме нас будет ещё пара человек, и...» алан осчастливил Нику очередным злобным взглядом. Потом посмотрел на Донизу. «А знаешь, ты меня убедила. Я с радостью приду». И тут же снова перевёл взгляд. «Очень приятно, Ника. Меня зовут алан Будем знакомы». Дана чуть взвизгнула и бросилась ему на шею. «Господин, убью, но чуть позже!» Слегка обнял в ответ эту наивную дурочку, и пока та не видела, сказал Нике беззвучно, одними губами. «Конец тебе, ёжик!» Или что-то созвучное, сказал, она не совсем поняла. На несколько секунд Ника подвисла, уставившись на его губы, не в силах выдавить в ответ, даже вежливое, взаимно. но потом сжала кулаки, расправила плечи и бесстрашно взглянула ему в глаза. «Посмотрим».